Глава 11. Среда, 15 июня, 20 часов 36 минут. Повод задуматься может всплыть из глубин сознания сам по себе или под воздействием легкого толчка из будничного бытия. А в морге смысл жизни бьет в голову напрямую, как на шатере склянки. Сначала подводишь итоговую черту под хорошо и плохо из своей жизни, а потом ставишь себя за грань, за которую уже ничего не исправить. Кауров думал о Марине. Он очень хотел вернуть ее, но смерть могла поставить крест на его намерениях. Он умрет, а она останется со своим мужем, что уже не воспринималось как справедливость. А умереть он мог уже сегодня. Смерть Рябухина тому подтверждение. Убрали его. А вслед за ним зачистить могли и самого Каурова, если вдруг он слишком далеко зашел. Передозировка, других вариантов нет, зевнул патологоанатом, рукой в перчатке почесав у себя под духом Умер Рябухин примерно сутки назад. Тело обнаружили в лесу поздним утром, труп забрали в морг, а затем уже установили личность. Выяснилось, что Рябухин находится в розыске. Пока передали данные по инстанциям, пока Кауров и Дунаев добрались до районного городка в 40 километрах от города. Ребухин лежал на стальном столе. Тело до пояса накрыто простынёй, на ноге бирка, как билет для дальнейшего следования в «Лучший мир». Тело уже успело покрыться трупными пятнами, но прижизненных синяков вроде бы нет. Не похоже, чтобы Рябухина избивали перед смертью. На локтевом сгибе несколько следов от уколов, один совсем свежий. «Может, помогли умереть?» — спросил Дунаев. «Если только некачественное вещество подсунули». Врач снова зевнул, обнажая кариозные зубы с никотиновым налетом на них. «Кто подсунул?» — глянув на Дунаева, спросил Кауров. «Это не ко мне, это к дознавателю». «К дознавателю». Кауров усмехнулся. На место преступления выезжал обычный дознаватель, у которого даже подозрения не возникло, что труп криминальный. А ведь мог бы подстраховаться, затребовать следователя, судмедэксперта. Нет, никаких рефлексий. Спокойно вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и отправил труп в обычный морг. Место происшествия даже не осматривалось. Хорошо, хоть личность покойного смог установить, да начальству сообщить. К бывшему дознавателю...» Дунаев раздраженно глянул на часы. Дознаватель должен был ждать их в морге, но уже прошло полчаса, как они здесь, а это чудо так и не появилось. Видимо, не чувствует за собой вины. А зря. И дознавателю достанется, и начальнику, который задействовал его вместо следователя. «Почему это к бывшему?» — спросил вдруг голос за спиной. Кауров обернулся и увидел худую, изможденную женщину с бледным, как у покойника, лицом. Ни под кожей, и глаза не блестят, как будто и нет глаз, как будто мертвые глазницы вместо них. Светлая курточка, белая футболка, возможно, и тапочки белые. Каурову стало не по себе, кровь хлынула куда-то в ноги, голова закружилась. Умом он понимал, что к нему приближалась живая женщина, но мысли о воскресших покойниках затмили сознание. «Эй, вы кто такая?» — спросил Дунаев. Голос его звучал так, как будто кто-то сжал ему горло. «Капитан Солодкина». Женщина смотрела Каурову в глаза, насмехаясь над его страхами. «Мы с вами договаривались». «Договаривались. А что мы вообще здесь делаем?» — спохватился Дунаев. Кауров пожал плечами. С трупом действительно все ясно. Рябухина не избивали, судя по следам от уколов, наркотики он принимал нечасто, время от времени. Ему, конечно, могли подсунуть некачественный героин, но экспертиза еще не сказала своего слова. Может, он просто перебрал с веществом, не рассчитал силы. — Нам бы вещи покойного осмотреть, — сказал он. — Но осмотреть, конечно, можно, — кивнул в раздумье патологоанатом. «Но если вы там кровь на рукаве хотите найти, то не ищите. Я уже смотрел Нет ничего». «Кровь на рукаве?» «И в карманах я посмотрел. Шприца в них нет. Шприц, жгут, ложка, спирт, ватка. Что там еще?» «Что там еще?» «Первым делом у наркомана карманы нужно осмотреть, если он от передозы умер. Ничего не было». «А кровь на рукаве?» «Если укололся?» Если кровь из вены выступила, на рукаве должна была остаться, но не было ничего, потому что покойник в футболке с коротким рукавом был. Широко, восторгаясь самим собой, улыбнулся патологоанатом. нарочно такую футболку надел, чтобы уколоться. «Куда надел?» — спросил Кауров в легком недоумении, глядя на него. «На природу?» «А шприц тогда где?» «Может, рядом спокойным лежал?» Кауров строго посмотрел на Солодкину. «Не было ничего», — не задумываясь сказала, как отрезала она. «Ни шприца, ни жгута». «Вот я и хотел бы на одежду глянуть. На обувь. По каким лесным дорогам ходил? Вчера у вас дождь был?» «Был. А обувь чистая. Все так же без запинки выдала женщина. И на джинсах ни единой колючки». «Хотите сказать, что Рябухина вынесли на природу?» «Вы хотите это сказать?» Солодкина так смотрела на Каурова, что ему остро захотелось на свежий воздух. И врач, похоже, это заметил. «Одежду смотреть будете?» — с усмешкой спросил он. «Да уж, поверим товарищу-дознавателю», — торопливо ответил Дунаев, поворачиваясь к нему спиной. «Бывшему?» — спросила Солодкина. «Подумаем. Если вы хорошо место преступления осмотрели...» — на ходу махнул рукой опер. Он шел, приложив руку к горлу, сдерживая тошноту. «Плохо осмотрела, но у меня хорошая память». «Не было шприца, жгута, ватки?» — спросил Кауров. Он шел к выходу, демонстративно, не спеша, даже руку Солодкиной подал, помогая переступить через высокий порожек. «Не было ничего, не было». «Тогда почему вы не возбудили уголовное дело?» «Потому что у меня вот они, где эти наркоманы!» Женщина коснулась горла ребром ладони. «Пачками от передоза дохнут, особенно в последнее время!» «Тем более уголовное дело нужно возбуждать!» Кауров, наконец, вышел из морга, вдохнул полной грудью и стал пьянеть от воздуха необычайной свежести. «Ищурится от солнечного света!» В морге он почему-то думал, что на дворе беспросветная тьма, а солнце еще только закатывалось за горизонт. Световой день пока не закончился, хотя скоро темнеет. Это вы начальству моему скажите. Начальство ваше мы пока оставим в покое. Давайте на место преступления. Едем, — глянув на часы, согласилась женщина. Лес начинался сразу за чертой города. Они ехали по довольно-таки сносной бетонке, затем свернули на гравийный проселок, почти сразу же остановились. И по тропинке между кленами, вязами и осинами через лопухи вошли в лес. Здесь вот под кустом лежал. Кауров провел рукой по своей ноге, сняв со штанины пару колючек. Через лопухи шли, нахватали. Вот и я обратила на это внимание, усмехнулась, глянув на него Солодкина. Ни одной колючки. Как будто на руках несли, кивнул Кауров. Как минимум двое. Или один, но очень сильный. Ребухин мужчина крупный. Родион мог бы в одиночку вытащить его из машины и, закинув на плечо, отнести в лес, но спину он бы точно сорвал. И грыжа бы вылезла. «Привезли на машине, внесли в лес. Все очень просто», — вставил слово Дунаев. «Вопрос откуда?» Кауров поймал себя на мысли, что смотрит на Солодкину вопросительно и с надеждой, как будто она могла дать не просто подсказку, а ключ к разгадке преступления. «Откуда-то из курятника», — усмехнулась она. «Из курятника?» «Колючек на джинсах не было, а птичий помет на обуви остался, и перышко прилипло». «Перышко», — нахмурился Кауров. Он уже жалел о том, что не настоял на осмотре одежды. Смутило его, мягко говоря, капитан Солодкина. На свежий воздух захотелось, к живым людям поближе. «А ведь она совсем не страшная». Смертельная бледность и пустые глазницы — всего лишь плод сумеречного воображения. Кожа у неё от природы светлая, и глаза чёрные, и брови цвета вороньего крыла. А слишком резкий контраст и загробная обстановка спровоцировали турбулентность фантазии. Маленькая, пуховая. Хотите сказать, что потерпевший прятался в курятнике? Хочу сказать, что он жил в доме с курятником во дворе. Возможно, заходил в курятник за яйцами. «Можно выделить ДНК курицы по ее перу», — совершенно серьезным тоном сказал Дунаев. «Обойти все дворы в городе, взять материал у каждой курицы». Кауров оторопело посмотрел на него. «Теоретически такой вариант возможен, но как это будет выглядеть на практике? Воронич, может, и не самый большой городок, но одних курятников в нем сотни две-три». «Шучу, конечно!» — подбегнув, улыбнулся Дунаев. «Если работы не боятся, можно и обойти», — разочарованно глянул на него Солодкина. «Но работы мы не боимся», — настороженно посмотрел на нее Кауров. «Судя по перу, это прикарпатская зеленошка. Не самая распространенная порода кур. Во всяком случае, у нас», — вынимая из пачки сигарету, уверенным тоном произнесла женщина. «А какие куры отпадают?» — с интересом смотрел на нее Дунаев. Легорн, гамбургская, орловская, русская белая, украинская ушанка это только яичные породы кур, будем иметь в виду, кивнул Кауров. Скорее всего, смерть Рябухина признают насильственной, а вопрос, кто его убил, уже стоит ребром. Рябухина смогли привязать к убийству Мирошниковой. Убивая, он действительно прижимался к жертве, с тела покойного сняли запаховый след. Собака указала на образец, взятый из квартиры подозреваемого. А вот в случае с Барковым убийца запаховый след не оставил. Доказать виновность Рябухина пока не представляется возможным. Оправдать Черепанова может только признание Рябухина или тех людей, которые приказали ему убить Баркова. А если Ребухина убили, значит, такие люди существуют. И значит, их нужно искать. Только вот захочет ли Евграфов брать на себя заведомый висяк? Необъединенная пока дело еще не получила серьезный резонанс, Евграфов пока в силах спустить дело на тормозах. «И еще нужно подумать, у кого из этих женщин, держащих кур, мог остановиться наркоман, находящийся в розыске», — продолжала Солодкина. «Я, например, такого бы к себе не взяла». «Логично», — поощрительно глянул на нее Кауров. «И семья с ребенком бы не взяла». «А веселые вдовушки у вас водятся?» — подбегнул женщине Дунаев. «С них и надо бы начать», — совершенно серьезно сказала она. «Есть кто-нибудь на примете?» «Есть, но я не знаю, какие у них куры. Ну так что, ищем или все, отбой». Солодкина с насмешкой смотрела на Каурова, как будто он отлынил от работы, а она подгоняла его. «Ищем». Так и не смог Родион взять Марину под свою защиту. Он отправился сюда... Она уехала домой, и охранять ее там будет муж. Нетрудно догадаться, как. Кауров не мог ни о чем думать, кроме как об этом ревность душила. И зачем только Марина взбаламутила его жизнь? Уже давно стемнело, когда они подъехали к бревенчатому дому на южной окраине города, в окнах горел свет, хозяйка откликнулась на лай собаки, вышла на крыльцо. Солодкина зашла во двор, не обращая внимания на пса, завела разговор но ничего интересного узнать не смогла. И второй адрес отработали вхолостую. За третьим адресом пришлось ехать к участковому. Солодкина сама зашла к нему в дом, вернулась и велела ехать на другой конец Воронича. И снова бревенчатый дом с резными ставнями и коровьей лепешкой у калитки. Хозяйка вышла к ночным гостям, одетая в кофту поверх светлого сарафана. Она мало чем напоминала классическую веселую вдовушку или разбитную разведенку. Спокойный взгляд, строгое выражение лица, натруженные руки. От неё слегка пахло навозом, сильнее молоком и дешёвым парфюмом. Сначала вечерняя дойка, потом ночное свидание. А почему бы и нет? Женщина ещё молодая, в теле, интерес к жизни в самом рассвете. «Бояркова?» — сурово спросила Солодкина. «Я буду». «Кто в доме?» «Никого». «Куры несутся?» «А что им станется?» «Точно дома никого. Я ведь пойду гляну». «Да смотрите, нет никого». «Пирогову знаешь?» «Ну, допустим». «У нее как с курами?» «Да нормально. Ходила, смотрела». Кауров даже в темноте заметил, как заискрился взгляд Боярковой. Даже щеки, кажется, порозовели. Женщина похорошела, как вянущая роза после дождя. «На кур смотрела». «Ну да», — Бояркова отвела взгляд. Кауров сощурил глаз с подозрением, глядя на нее. «Интересно, что ее смутило? Вряд ли куры. А чего за ними смотреть? А Тася уехала. Куда? На море. На две недели. С кем? Сама. Ну, может, и с кем-то, я не знаю. А хозяйство на тебя оставила. Ой, да какое у нее хозяйство? Куры только до огород. «Ну да, на меня оставила. Какой с него огородник?» «С кого с него?» «Постоялец у нее объявился». «Так это ты к нему снарядилась?» Проницательно глядя на Бояркова, резко спросила Солодкина. «Да вы что?» — захлопала глазами женщина. «Нет? Нет?» «Но мы все равно тебя подвезем. Ты же не против?» «Дом Пироговой располагался неподалеку». Кирпичный, с газовой трубой под крышей, в саду пышная зелень. Цветы в полисаднике, огород за домом, как кочущий курятник. Такое хозяйство на случайного прохожего не оставляют. Или Пирогова доверяла Боярковой, или она вовсе не на курорте. Может, убили, добросили где-то в лесу, как ребухина Об этом Кауров подумал в пустующем доме. От постояльца и следа нет ни вещей, ни шприцов но в воздухе витал запах застарелого табака. «Пирогова курит?» — спросил Кауров. «Нет», — опустив глаза, качнула головой Бояркова. «А постоялец?» Женщина в ответ выразительно промолчала. «Это ведь не просто постоялец был, а убийца. Я бы даже сказал маньяк», — осматривая дом, сказал Кауров. «В доме проводили влажную уборку. Постели заправлены, полы чистые». Даже разводов от грязной тряпки не видно, и мебель протерта. Видимо, люди, убившие Рябухина, не хотели выдавать свое присутствие. Если так, то пальчики можно не искать, слюну и прочие выделения тоже. Но эксперты все равно отработают весь дом, что-нибудь да найдут. И для розыскной собаки дело найдется. «Маньяк?» — разволновалась Бояркова. «И наркоман. ВИЧ, гепатит, знаете, что это такое?» «Ну, до гепатита дело не дошло», — выдохнула женщина. «Но этот человек здесь был». Кауров наконец-то показал ей фотоснимок Рябухина. «Да, был». «Когда вы видели его в последний раз?» «Ну, вчера его уже не было». «Когда вы приходили к нему вчера?» «Примерно в это время. И не к нему я приходила. Тася просила меня за хозяйством присматривать. Утром приходила и вечером». «Пришли вчера вечером, а постояльца нет, ни его, ни машины». «Ни его, ни машины». «А машина во дворе стояла?» «Стояла». «Марка цвет?» «Джип черный, Ниссан». «Вы пришли, а машины уже нет». «Верно». «В дом не заходили?» «Зашла. Все, как сейчас было». «А человек этот один жил?» Кауров показал на фотографию Рябухина. «Один». «Вадимом его звали». «Больше никого не видели?» «Да нет». «Возможно, убийц Рябухина видели соседи Пироговой. А может, и Бояркова что-то знала, но не хотела говорить?» «Пока не хотела. Поздно уже. Ночь, считай, наступила. Но для Каурова это не препятствие. Он чувствовал в себе силы продолжать работу. Солодкина заметно сбавила обороты, зато Дунаев не унывал. Найдут они убийцу» обязательно найдут.